Глава, 44. Обратную дорогу мы все находились в приподнятом настроении. Ларк остался помогать брату, но обещал в скором времени вернуться в столицу. Легко было ехать с хорошими новостями. Да еще и после такого теплого приема тех, что стали за это время настоящей, сплоченной большой семьей. Шейн посреди пути сам выбрался из кулона и пару часов пристально рассматривал Рея, находясь в образе кота. а затем внезапно стал человеком. «Господин Рейган, я тут подумал, что вы сказали про мое освобождение. По сути, ваши кристаллы ведь сейчас являются резервуаром вашей магии, но они не способны совладать с её подвижными формами, а лишь запечатали ее в том состоянии, когда вы находились на грани жизни и смерти. Сейчас вам ничего не угрожает. А значит, ваш организм постепенно сможет восполнить ваш резерв, который, кстати, у вас сейчас тоже отсутствует. Вы ведь один кристалл разрушили, а магия потихоньку утекает из вас. А значит, если у вас тоже будет искусственный резерв, способный поглощать вашу энергию и отдавать ее при необходимости, вы снова сможете стать магом. До тех ваших слов я бы не подумала о возможности создания искусственного резервуара. Но если размышлять конкретно в этом направлении, то это мало отличается от создания артефактов, накапливающих энергию и, при необходимости, их отдающих. «Большое спасибо. По возвращению мы обязательно проверим эту информацию», — воодушевлённо произнес Рэй. Шейн, удовлетворенный таким ответом, вернулся в амулет — И дальнейший путь я уже провела, слушая бесконечные рассуждения Рейгана о словах стража. В который раз я убедилась в том, что у принца просто превосходное образование. Он очень много знал о магии, в разных ее областях. Добрые вести опередили нас, и король ждал в хорошем расположении духа. Как выяснила детальная проверка, за событиями, о которых нам рассказали, стояли наемники, напавших на один из замков «Как раз во время нашего пути, за крупную сумму золотых». «Дорогие мои, я рад сообщить вам о том, что все готово для вашей помолвки», — радостно сообщил нам король. «За эти дни он словно ожил у нас на глазах». За ним по пятам следовала тоже весьма повеселевшая Миральдина, однако идти на контакт она пока не спешила. «За время нашего отсутствия все приготовления для нашей помолвки на себя действительно взял король. У их портного и так были все мои мерки. Поэтому платье для помолвки он выбирал сам. А для обряда мне предоставили возможность подобрать его самостоятельно. Легкая струящаяся ткань стелилась за мной шлейфом небесно-голубого цвета. Богатая вышивка мерцала в лучах солнца, пробирающегося сквозь окна». Весь мой путь от комнаты до места проведения церемонии устилали лепестки цветов. Пусть это еще не свадьба, но я очень переживала. Я чувствовала, где сейчас находится Рэй, что он тоже волнуется. Но это было приятное волнение для нас обоих. Посреди просторного зала стоял мужчина в золотых одеяниях, а по правую руку от него был Рэй. Цвет его костюма и узор в точности повторял мое платье. Их явно шили как парные. Это оказалось приятным сюрпризом. Я опустила руку с браслетом претендентки в купель, стоящую на пьедестале. А затем тоже сделал Рейган. Мужчина связал наши руки золотой лентой. Мой браслет разделился на две части. Одну из них я защелкнул на запястье Рея. «Ваш союз одобрен», — улыбнулся мужчина, и мы вышли в противоположную дверь, держась за руки, которые так и останутся связаны сегодня. Нас встретила ликующая толпа. Зал был богато украшен цветами, а столы буквально ломились от еды. Мы заняли свое место в центре огромного стола в форме кольца. Со стороны Рея сидел его отец и младшая сестра. А с моей... Родители. Торжество продолжалось до глубокой ночи, после чего нас, наконец, отпустили спать. Теперь целый месяц нам нельзя даже касаться друг друга, а после этого мы сможем пройти обряд. Чтобы скратить это время, мы полностью занялись вопросом о том, как вернуть Рейгану магию, а заодно освободить Шейна. Алия постоянно помогала нам и в процессе Мы выяснили, что из-за возникшей между нами крепкой связи я отчасти отдавала свою энергию Рею, что частично покрывало утекающие силы. Первоклассного мага-артефакторики мы нашли в соседнем королевстве через связи Ларга. Он за крупную сумму согласился сделать для нас два искусственных резервуара магии. Однако по принципу действия они оказались разными. Сердцем для резервуара Шейна стал его медальон стража. который носил он, а якорем в этом мире послужила вторая часть, которую носила с собой я. Для Рея же пришлось отделять один кристалл, после чего время пошло на считанные часы. Его магия поспешно покидала тело, а я разрывалась, поддерживая их обоих в стабильном состоянии. Процессом руководила Алия. Первым она активировала артефакт Рея. Зависнув в воздухе, он засиял сперва золотым цветом ее магии, затем вспыхнул голубым, принимая энергию Рейгана. Так установилась связь между артефактом и принцем. Затем, один за другим, ведьма начала рушить кристаллы на его спине, и все вырывающиеся потоки концентрировались на артефакте. Первые несколько кристаллов Фрей держался, сжимая руки в кулаки, но они были маленькие. Когда дело дошло до трех основных кристаллов, соединяющих его жизненные силы и энергию магии, Крик заполнил все пространство, а я каждой клеточкой ощутила его боль. Подавив желание кинуться к нему, чтобы поддержать, я продолжила наполнять его тело своими силами. Когда, наконец, это закончилось, артефакт стал словно полупрозрачным и воссоединялся с принцем, замкнув цикл. С Шейном все прошло гораздо легче и в разы быстрее, а я в буквальном смысле опустошенная добралась до своей комнаты. О том, чтобы попросить изготовить артефакты в разное время, мы изначально не додумались, а у них оказался очень короткий срок от создания до разрушения без носителя, поэтому пришлось все делать в срочном порядке. Рэй еще неделю провел в своих покоях. а я лишь изредка мысленно интересовалась, как и его дела. Когда я набрала сил, король с головой окунул меня в приготовление к будущему обряду. Бесконечные ткани, камни, блюда, украшения и слуги утомляли больше любых тренировок, а моя комната от бесконечных образцов превратилась в настоящий склад, в котором по узкой дорожке я могла разве что добраться до постели и от нее в ванную.